Российская история города Баку насчитывает 200 лет. Во время персидского похода Петр Великий дал приказ генералу Матюшкину «Итить к Баке, как на Ишкаре, и читься он и городок с помощью Божию, конечно, достать, понеже ключ всему нашему делу он и». Его Величество даже не представлял себе в свою доэнергетическую эпоху до какой степени Баку ключ всему нашему делу. В 1859 году, когда этот приморский городок стал губернским центром, здесь проживало 7000 человек. А дома были сплошь азиатской архитектуры, по преимуществу глинобитные. За минувшие полвека население увеличилось в 40 раз. И это без учета нелегальных рабочих амшари, которые приезжают на заработки из нищего Ирана и живут в амшари-паланах, трущобных кварталах. Сколько в баку этих бесправных пролетариев нефти никто не считал и не собирается. Поколебавшись, для дерева одного этого абзаца было маловато. Фондорин решил переписать из книжки поучительную историю о человеке, которому город был обязан своим головокружительным взлетом. 40 лет назад молодой швед Роберт Нобель, брат владельца Петербургского оружейного завода, отправился в Ленкарань на поиски орехового дерева, необходимого для производства ружейных прикладов. Нужной древесины Нобель не нашел, однако, проезжая через Баку, заинтересовался нефтью, которая в те не столь отдаленные времена добывалась кустарно из колодцев и использовалась лишь в качестве дешевого осветительного масла. Первый промысел Роберт Нобель купил за 5000 рублей и нанял всего 30 рабочих. А в 1913 году на бакинских предприятиях концерна Бранобель трудились 30 тысяч человек. Прибыль же составила 18 миллионов. Помимо этого впечатляющего эпизода, который убедительно подтверждал древнюю истину о том, что историю и прогресс толкают вперед люди, умеющие заглядывать в будущее, Фандорин переписал в дневник некоторые сведения о населении города. Здесь преобладают Два племени азербайджанские татары совершенно неправильно называемые персами и армяне, утверждалось путеводители. Однако в вот этнографическом справочнике коренную народность называли азербайджанскими тюрками, и как правильнее было непонятно. В 1914 году в губернском городе проживали 101 803 мусульманина, 67 730 русских. 57 тысяч 40 армян и 1990 грузин, а также весьма значительное количество иностранных подданных. «Ну и довольно для дерева», — решил Раст Петрович, перечитав написанное. «Пора переходить к линку». Сделал паузу, мысленно перенастраиваясь. Масса заботливо помахал веером перед носом господина, дабы освежить ему голову. Зачем ты, собственно, понесся в этот Баку? спросил себя Фандорин. Ну, то есть, понятно, зачем, чтобы найти одиссея, который, по всей вероятности, находится где-то здесь. Но зачем тебе одиссей? Что тебе за дело до полковника Спиридонова, который был изрядным негодяем и, в общем, получил по заслугам? А потому что нельзя спускать оскорблений никому. Оскорбление оставшееся без ответа, нарушает баланс справедливости. «И пятнает карму благородного мужа», — сказал себе раз Петрович, беспардонно мешая в одну кучу буддизм и конфуцианство. Христианином Фондорин считать себя никак не мог, не был согласен с этим милосердным учением по ряду принципиальных позиций. Например, касательно всепрощения и заповеди «Не убей». За полную приключений жизнь ему приходилось много убивать, причем часто без всяких угрызений, а иногда даже с радостью. И раз Петрович был убежден, что при определенных обстоятельствах убивать можно и даже нужно. Как не уничтожить врага, который желает гибели тебе или тем, кто тебе дорог? Или хочет погубить твою страну? Заповедь «Не убей» лицемерно. Сама церковь всерьез к ней не относится, иначе попы не освещали бы боевые корабли и бронеавтомобили. И вместе ничего скверного нет, если это не мания и не патология справедливое возмездие. Пускай на ас воздам уповают верующие. Фандорин был не из их числа. А потом кто знает? Может, я? И есть орудие Божьего воздаяния, коли уж ничего не происходит без его воли?» Вдруг пришло в голову и Эрасту Петровичу. Мысль была не ахти, какая глубокая, но вполне пригодная для раздела иний. Поэтому, оставив для клинка две пустые странички, Эраст Петрович вывел красивый иероглиф. Масса на миг скосил глаза в тетрадку. Он знал, что господин терпеть не может, когда подсматривают в дневник, и все же не мог удержаться. К философии японец относился с особенным почтением. А когда ему удавалось подсказать Фандорину идею для иния, японец был очень горд. «У меня есть превосходное предложение насчет сегодняшнего иния. Одно и то же явление может менять свою суть в зависимости от того, как вы его назовете. Непонятно?» Масос несходительно усмехнулся. Сейчас объясню. Сама карма привела вас в город с названием Баку, которое так легко обозначить иероглифами. Проблема в том, что подходящих иероглифов слишком много. Не сразу приходят на ум четыре разных ба и по меньшей мере двадцать ку. В зависимости от подбора компонентов название города может быть нейтральным или безобразным или судьбоносным. Например, если написать Баку вот так. Это будет промышленное место. Точно и сухо. Если Баку — мерзкая грязь. Баку и вовсе означает «лошадиная блевотина». Но я предлагаю выбрать имя Баку — «Побег от ведьмы», ибо у меня есть предчувствие, что эта поездка не только позволит вам расквитаться с обидчиком, но и принесет долгожданное освобождение от женщины, которая, и раз Петрович отшвырнул ручку и рявкнул, масса. Японец повинно склонил голову, как бы признавая, что нарушил негласную договоренность. Никогда не говорить с господином о его семейных неурядицах. Однако, судя по блеску в глазах, раскаяние было фальшивым. Поняв, что Одиссея следует искать в Баку, Фандорин после первого приступа эйфории скривился как от зубной боли. Из всех мест на планете с наименьшей охотой он сейчас отправился бы в этот закавказский город. Распетрович старался по возможности не находиться в одном месте со своей женой. Иногда даже специально придумывал необязательные поездки, как, например, произошло с Ялтинским путешествием. В последний день мая Клара пригласила гостей на прощание с весной. У нее была традиция торжественно провожать каждое время года. Заодно предполагалось отпраздновать отъезд на съемки новой фильмы в город Баку. Присутствовать на этом утомительном мероприятии Фандорину не хотелось, поэтому он и придумал предлог для поездки в Крым. Вернуться Распетрович Петрович предполагал на завтра после отъезда супруги, однако судьба решила иначе. В Ялте пришлось надолго задержаться, съемки тоже затянулись. Теперь придется ехать в Баку и встречи с Кларой не избежать. Что ж, тем больше причин побыстрее отыскать товарища Одиссея и улизнуть обратно в Москву, пока правая половина дома в Сверчковом переулке благословенно тиха. За неудачу брака обычно отвечают обе стороны, но Эраст Петрович считал виновником только себя. Ведь не мальчик и знал, с кем собирается связать судьбу. Клара-актриса этим все сказано. Можно ли требовать от бабочки, чтобы она все время сидела на одном цветке? Можно ли ожидать от стрекозы, чтобы она жила по-муравьиному? Можно ли пенять русалки за то, что она не может жить без моря? Вот в чем заключалась первая ошибка. Вторая тоже была целиком на ответственности Фандорина. На свете есть мужчины, которым органически противопоказано жениться. Как можно было, дожив до шестого десятка, не понять про себя такую очевидную вещь? Главное беда не сложившейся семьи в том, что ее очень непросто разъединить, даже если союз не освящен церковью. Прежний супруг Клары так и не дал ей официального развода, поэтому брак был гражданским. Разве дело в клочке бумаги? Слово благородного мужа не воробей. Предложил руку и сердце, обратно не отберешь. Над сердцем, положим, человек не властен, но над своей рукой, безусловно. Когда прошло первое ослепление, оказалось, что между Эрастом Петровичем и его избранницей нет совсем, то есть совсем ничего общего. Теперь Фандорину казалось, что три года назад он до лишения влюбился в какого-то другого человека, которого больше нет, а может быть никогда не было. Ощущение подмены усиливалось еще и из-за того, что женщина, которую Эраст Петрович некогда полюбил, сменила имя этого потребовала кинематографическая карьера клара лунная так ее теперь звали фандорина тошнила от манерного а пожалуй что и пошлого псевдонима гремящего на всю россию хуже всего что и в повседневной жизни жена теперь требовала называть ее кларой она прежнее ими отзываться не желала не заживающей раной терзала Ираста петровича мысль о том что своей иррациональной влюбленностью он будто перечеркнул память о других, очень немногих женщинах, кого любил прежде. Он оказался недостоинных. Он их унизил, предал. Как? Как можно было до такой степени ослепнуть, чтобы потерять голову из-за неумной, взбалмошной, ветреной позерки? Ветренность, к сожалению, не означала супружеских измен. Клару не интересовали интрижки. Ее главным наслаждением, смыслом существования было не предаваться любви, а влюблять. И синема подходил идеально для этой мании. Прекрасное лицо на экране сводило мужчин с ума, создавая иллюзию близости, но при этом связь оставалась бестелесной. Разве может сцена дать актрисе такое количество поклонников? Решение уйти из театра в кинематограф созрело у жены Фандорина в тот момент, когда она посмотрела американскую картину «Друзья», где впервые в истории был использован крупный план. Мэри Пикфорд глядела на зрителей в упор своими магнетизирующими глазами, и зал млел подчарующим взглядом. Мсе Симон, флебустьер российской кинопромышленности и природный психолог, на просмотр новаторской фильмы пригласил театральную артистку нарочно, Из-под тишка следил за ее реакцией и шепнул Имажине зал, в котором не тысяча пляс, а миллион, десять миллионов. И переворот в карьере свершился. Ах, если бы Клара изменила! иной раз малодушно мечтал Раст Петрович, тогда можно было бы с чистой совестью ее оставить от души, пожила счастья. Но Клару отлично устраивало ее семейное положение, необременительный, вечно отсутствующий супруг который не докучает, не мешает артистической жизни, не ревнует. А публике такого предъявить не стыдно. Респектабелен, элегантно одет, с импозантными сединами. Несколько раз в год Фандорин отбывал тяжкую повинность. Появлялся с женой в свете. Этим его супружеские обязанности, собственно, исчерпывались. Масса, который вначале был искренне расположен к избраннице господина, Без колебаний сделал свой выбор, когда увидел, что брак неудачен.